Глава 15 Леон. В животе разросся уже знакомый ледяной кристалл, остужая заскакавшее было сердце и замедляя время. Это только в сказках. Мишка косолапый, добродушный уволень, любитель полакомиться медом и поспать. В жизни это здоровая хищная зверюга которая скачет на тебя со скоростью лошади, а нагнав, встает на дыбы и в темпе хорошего драчуна лупит лапами с когтями длиной в мужской палец, чтобы, свалив, перервать горло или перекусить хребет, что получится быстрее. Бежать бесполезно. Я и не стал. Сдернул сумку и магией закинул зверю в разъявленную пасть. Магией же подпихнул глубже, чтобы точно не вывалилось. И пока медведь тряс головой, сотворил воздушный клинок и полоснул по шее. И еще раз. Теперь удачней. Рана зацепила крупный сосуд. Кровь полилась ручьем, но хищник сдаваться не собирался. От ярости и боли он не почувствует слабости, пока не упадет. Я отскочил, когда медведь все же избавился от помехи и опять рванул на меня. Никакие щиты бы не помогли. Здоровенный зверь с разбегу снес бы вместе со щитами. Пропустив его мимо себя, я уже без всякой магии всадил нож медведю под лопатку. Снова отскочил, но уже не так проворно. Это только по времени схватка длилась несколько мгновений. Мне сейчас казалось, будто она заняла пол жизни, выпив все мои силы. Зверь сделал еще несколько неровных шагов, опять заревел и рухнул. Я опустился на траву, вырвал пучок, снова и снова тер клинок, хотя сталь уже стала чистой. Ледяной кристалл растаял, и теперь сердце билось где-то в горле, мешая дышать. И руки тряслись. Кто вы? раздался дрожащий голосок заучки. Вы ранены? Я сейчас. Ну да. В темноте леса все, что она видела, две схватившиеся тени. Хорошо, хоть хватило ума не запустить огневик, чтобы все разглядеть. Тогда бы мне конец и пришел. Я прокашлялся. Это я, Леон. Ты? ошалела, выдохнула она. Я поспешно убрал кошачий глаз и зажмурился. Осторожно открыл глаза, проморгался и разинул рот. На поляне валялись два мертвых волка, а у ног выскочки лежала туша кабана. «Во «Ты!» — воскликнула она, подскочила ко мне, начала тормошить. «Что с тобой? Ты ранен?» «Нет, просто чуть не обделался от страха», — признался я. Тряслись не только руки. Самого заколотила знатно. Наверное, не надо было говорить такое о девчонке припомнит ведь наверняка. Но голова и язык словно жили каждой своей жизнью. В голове было пусто, как у двоечника перед экзаменом, а язык молол все, что ему вздумается. Огневик погас. Я ждал еще одного, но его не последовало. Я отстранил девчонку, снова сотворив кошачий глаз, подошел к кабану. Оглядел тушу. Одна глубокая рана под лопаткой, почти такая же, как та, которой я добил медведя. «Ты сама его взяла?» — полюбопытствовал я, наклоняясь и зачем-то ощупывая рану. Под запекшейся кровью проступила сукровица. Конечно, сама. Если бы здесь проходили охотники, не оставили бы такого зверя. «Да, я искала зайца». «Зайца?» — я хихикнул. Зайца! У нее задрожали губы, и я торопливо добавил: отличного зайца добыла. Когда на тебя летит полтора центнера ярости, мышц и клыков, нужно иметь стальные нервы, чтобы не удрать с визгом и не отправиться на тот свет. Чтобы пропустить мимо себя разъяренного зверя, как Ториадор пропускает быка на арене и всадить заклинание в уязвимое место. Магическая стрела, судя по форме раны, или сил хватило на копье. Неважно на самом деле, девчонка-то и правда боец. Конечно, во многом ей повезло, но так и мне только что повезло. Достаточно я на охотах бывал, чтобы это знать». Я подошел к ней, мазнул по ее лицу перемазанными кабаньей кровью пальцами. «Что ты делаешь?» – пискнула Габриэла. «Посвящаю тебя в охотники. В одиночку кабана добыть – это не шуточки. Опять издеваешься?» «Я совершенно серьезен». Она всмотрелась мне в лицо, но, само собой, не смогла ничего разглядеть в темноте. «Я не могу сотворить еще один огневик». Пожаловалась она. Сила кончилась. Еще бы. Не нужно быть гениальным следопытом, чтобы разобраться в происшедшем. Девчонку понесло в лес за зайцем. Зачем ей только отдался этот заяц? Забрела далеко. Видимо, зайцы не торопились в очередь на Жаркое. Потревожила кабана. Он кинулся на нее. Защититься смогла. Но утащить тушу, понятное дело, силёнок не хватило, а бросить было жалко. Пока соображала, что делать на запах свежей крови, пришла стая волков. Их она отогнала, спалив двух самых наглых. Но медведя лишь раззадорила. И оскорбленный в лучших чувствах зверь с подпалённой мордой бродил вокруг, пробуя на прочность щиты. Но щиты тоже были выставлены умно, с опорой на многовековой можжевельник. Снести дерево толщиной с человека оказалось не под силу даже медведю. «На кошачий глаз у тебя хватит», — сказал я. «Смотри внимательно. Только векторы, ни слогов, ни жестов. Очень удобно, когда нужно быть тихим». У нее получилось с первого же раза... А я-то думал, что она своей пятерки задницей высиживала. Два ноль, в пользу заучки. Оказывается, ее трясло. Я вытряхнул из пожеванной сумки плащ, накинул ей на плечи. Сядька, помог опуститься, прислонив спиной к стволу можжевельника, сунул в руку открытую флягу. Отхлебни. Она послушно отхлебнула, прыснув, закашлялась. Еще раз, настаивал я. Не буду! там спирт. Мне мама говорила до диплома. Стану я наливать девушке спирт. Там бренди, Хороший, к слову. Тебе нужно прийти в себя после такой встряски. Она глянула на меня настороженно. Я вздохнул. Что ж, сам постарался. Неудивительно, что сейчас она ничего кроме гадостей от меня не ждет. Габриэла, девчонка вытаращилась на меня так, будто у меня вторая голова выросла. Ну да. До сих пор я ее иначе, как малютка или мастро и Ардженте, не называл. Я не собираюсь тебя спаивать, честное слово. Один глоток, чтобы прийти в себя, чтобы легче было успокоиться и уснуть. «Я не смогу уснуть», — она шмыгнула носом. Я вздохнул, обнимая ее. Думала, она взбелениться и заорет, так и придет в себя. А вместо этого она ткнулась мне лбом в плечо. И разревелась.